с округлившимися глазами и губками. Минуту царила тишина глубокого очарования, сразу сменившаяся хором восторженных восклицаний. Одна из девочек не в силах была овладеть охватившим ее восторгом и упорно и молча прыгала на одном месте. Маленькая косичка со вплетенной голубой ленточкой хлопала по ее плечам. Сашка был угрюм, и печален. Что-то нехорошее творилось в его маленьком изъязвлённом сердце. Ёлка ослепляла его своей красотой и крикливым, наглым блеском бесчисленных свечей, но она была чужда ему, враждебна. Как и столпившиеся вокруг неё чистенькие и красивые дети, и ему хотелось толкнуть её, так чтобы она повалилась на эти светлые головки.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 и ему некуда идти. Он пытался представить себе пирочинный ножечек, который он недавно выменил и очень сильно любил, но ножечек стал очень плохой, с тоненьким сточенным лезвием и только с половиной жёлтой костяшки. Завтра он сломает ножечек, и тогда у него уже ничего не останется. Но вдруг Узенькие глаза Сашки блеснули изумлением, и лицо мгновенно приняло обычное выражение дерзости и самоуверенности. На обращённой к нему стороне ёлки, которая была освещена слабее других и составляла её изнанку, он увидел то, чего не хватало в картине его жизни, и безчего кругом было так пусто, точно окружающие люди не живые. то был восковой ангелочек, небрежно повешенный в гуще тёмных ветвей и словно реявший по воздуху. Его прозрачные стрикозинные крылышки трепетали от падавшего на них света, и весь он казался живым и готовым улететь. Розовые ручки, с изящно сделанными пальцами, протягивались к верху, и за ними тянулась головка с такими же волосами, как у коля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 Не сознавал, какая тайная сила влекла его к ангелочку, но чувствовал, что он всегда знал его и всегда любил, любил больше, чем пирачинный ножичек, больше, чем отца и больше, чем всё остальное. Полный недоумения, тревоги, непонятного восторга, Сашка сложил руки у груди и шептал: "Милый, милый ангелочек".